Глава пятая. О сбежавшей каше и покушениях. Всё началось со сбежавшей каши. Я всегда знала, что сбежавшая каша — это не к добру. Я неслась по плохо освещенным коридорам государственной тюрьмы и по совместительству хранилищу, вереща про себя от ужаса при особо опасных рывках аркана. Кайрус снова бросился на меня, пытаясь схватить своими когтистыми лапами. Избежала нежеланных объятий в последний момент. в очередной раз за последние 15 минут погони. Сальто назад и наглые лапы схватили только воздух. Кувырок в сторону, пробежка почти вертикально по стене, снова с трудом избежав захвата. У-у-у, чудище! Мы эти сеансы, конечно, ловкие, быстрые, но эти арканы просто машины для убийства. Только усиление моего костюма позволяли избегать поимки. Вот что он ко мне привязался? Если девушка ушла от тебя среди ночи, Значит, не желает иметь с тобой ничего общего. Это даже не намёк, это заявление. Но этот аркан слишком твердолобый, чтобы принять отказ. Интерфейс окулуса в моей сетчатке выдавал возможное пути бегства. В верхнем же углу транслировался план хранилища, расположенного в толще горы. Судя по нему, впереди меня ждал тупик и скорая поимка. Зато имелась вентиляционная шахта, которую я только что благополучно пробежала. чтоб тебе перекосило, проклятый аркан. Решив действовать решительнее, я бросила назад бомбочку. Резко рухнула на пол и нажала кнопку детонации, схватившись за выступающую из стены информационную панель. Расчёт оказался верен. Взрывная волна в первую очередь ударила по пробегающему мимо аркану. Его внушительная фигура пронеслась надо мной. Я же с трудом удержалась за выступ, чтобы не полететь следом. Пламя стихло, оставив на бронированных стенах только следы копоти, но изнечь тоже в крышку вентиляционного отверстия. Мы с Кайрусом подскочили на ноги почти одновременно. "Котёнок, хватит от меня бегать", пророкотал он. По спине пробежала неприятная дрожь. Страшные эти арканы в боевой трансформации. И так мощно фигура раздалась, мускулы обрасли бронёй. У Кайруса она была бордового цвета. Черты лица заострились, на скулах и бровях проявились Продолговатые роговые выступы. От алба по всему черепу шли роговые наросты крупнее, скрываясь в густых тёмно-красных волосах. Глаза живо этой трансформации были чёрными, полностью закрывая белок. Бр, ещё бы от такого не бегать. Ты ошибся, мужик, никакой я не котёнок. Изменённый благодаря имплантанту в шее голос звучал раскатисто и гулко. На мне был мешковатый чёрный костюм, усиленный различными технопримочками. На груди усиленная легкая кираса, на плечники, на коленники и шлем. Такой костюм позволял не терять природной скорости и ловкости, усиливая эти свойства. Кайрус чуть опешил, давая мне пару секунд форы на побег. Я рванула в дыру, что образовалось взрывом. Аркан попытался схватить меня за пятку, но я успела вовремя. Вентиляционная шахта оказалась для него чересчур узкой, вынуждая прекратить преследование. Ненадолго я оторвалась. Но прекрасно понимала, что Кайрус не оставит попыток достать меня, потому стоило спешить. Вентиляционный ход вывел меня на уровень ниже, с расположенной здесь посадочной площадкой для летающей техники. Здесь оказалось просторнее. Я уже передвигалась бодрой рысью, когда одна из вентиляционных крышек подо мной провалилась. За что спрашивается местные техники, получают деньги, даже винтики до конца не привинчивают. Упала я аккурат в объятия неизвестного аркана. Такого подарка он не ожидал, как и удара кулаком в нос. Меня выпустили из рук больше от неожиданности. Вряд ли удар, усиленный даже приборами, причинит много беспокойства этим шкафам. Его напарник попытался меня схватить, стоило только принять подобие вертикального положения. Пытаясь избежать атаки, я извернулась уже под немыслимым углом, ударяя с ноги. Само собой Аркан легко отразил выпад. Кто бы сомневался, Мне кажется, вместо погремушки маленькие арханчики играют с мечами. Но этой заминки мне было достаточно, чтобы снова сорваться на бег. Бегала я быстро и резво. Ещё одно качество тисянцев. Но подлые арканы ничуть мне не уступали. Они вообще почти мне не уступали, что весьма расстраивало. Будто я вновь оказалась на полигоне в окружении оборотней. Хотя потому я и избрала службу именно в Волондуре, чтобы тренироваться наравне с теми, кто сильнее меня. «Окулус» выдавал неутешительные данные. Впереди открытая шахта для вылета, заканчивающаяся обрывом. «Где там мой пистолет с дротиками?» Зашарила рукой по поясу и не нашла. «Где я могла его выронить? Хотя что он может против этих бронированных хищников?» Бежать было некуда. Я остановилась у обрыва, уныло взглянув вниз. Лететь предстоит долго, со смаком ударяясь о скалы. Ничего не оставалось, как прорываться обратно с боем. Взмахнула руками в стороны, выпуская длинные лезвия из наручей, и сразу прыгнула на Арканов. Неутомимые воины не растерялись, ловкими ударами только материализованных мечей отведя мои выпады. Минут 5 я порхала между ними, беспрерывно атакуя. Чувствовала себя мячиком, потому как носилась между ними в попытке не позволить объединиться для общей атаки. Арканы хоть тщательно скрывали информацию о своих способностях, Но я видела пару их тренировок и знала, что они много времени уделяют командной работе. Бой продолжался. Одного противника я даже задела кончиком меча. Но время мое истаивало. В дверях показались еще арканы с пышущим от гнева Кайрусом во главе. Если сдамся, что меня ждет? Судя по взгляду Кайруса, наказывать он меня намерен лично и наедине. Несмотря на ситуацию, мои щеки опалило жаром. до сих пор не могла смириться со случившемся между нами. Точнее, не могла понять, как вообще такое произошло. Я и Аркан. Немыслимо. Провела сальто назад, замерев на полусогнутых коленях прямо на краю обрыва. Ко всем моим злоключениям, Окулус не принимал мысленные команды. Неужели повредился височный имплантант? Окулус, какого демона? Шарахнуло по шлему, но на этот раз благославляющий пинок не помог. имплантант не отзывался. Окулус, глубокое сканирование, голограмма, хоть голосовое управление работало. Началось сканирование пространства вокруг меня. Сдавайся, обещаю, ты не пострадаешь. Вопреки словам, чёрный взгляд Аркана не обещал ничего хорошего. Сложи оружие. Кайрус бросил к моим ногам наручники. Сканирование было завершено на 70%. Я подобрала наручники, оглядывая их. Антимагическая начинка. Жёстко. Не заставляй меня ждать, вздрогнула от его крика, будто у меня есть выбор. Выпрямившись, я сделала шаг к нему и споткнулась. Гаечный ключ выскользнул из-под ноги, и я замерла на краю обрыва, взмахивая руками в тщетной попытке удержать равновесие. Раз так получилось, придётся падать. Окулус, расчёт траектории. Вскинула руки в сторону, выгнувшись в спине и отталкиваясь ногами. «Нет!» — рык Аркана вторил моменту, когда меня понесло вниз с обрыва. Краем глаза заметила, что он рванул ко мне в попытке поймать, но не успел буквально на сотую долю секунды. Я же летела вниз, глядя, как Окулус лихорадочно просчитывает возможные пути избежать смерти. Все варианты не превышали вероятности 30%. Мелькнула цифра в 50% в шести метрах от меня, а вот внизу поджидала смерть, в виде выступающих из породы скал. Извернувшись в воздухе, я резко оттолкнулась ногой от проносящейся мимо монолитной стены горы. Кувыркнулась и снова оттолкнулась уже от торчащей из породы скалы. Пролетев несколько метров вниз, ухватилась за прочный выступ рукой. Только инерция падения оказалась слишком высока. Меня мотнуло в сторону, выворачивая руку на излом. С губ сорвался крик боли. Пальцы ослабли из-за перелома, что я еле успела ухватиться второй рукой, прежде чем соскользнула вниз. Позволила себе короткий прерывистый вздох, но на передышку не было времени, ведь единственная уцелевшая рука слабела. Раскачалась и прыгнула, бросая тело вперёд, оттолкнувшись к следующей скале. И так от одного выступа к другому, пока не достигла дна. Тяжело дыша, я рухнула на колени. Природной ловкости и начинка костюма помогли попасть в 50% вероятности выживания, которую просчитал Oculus. Но каких трудов это стоило? Сломанная рука плетью висела вдоль туловища. Тело покрывало испарина. Отдавались ноющей болью многочисленные синяки, но я выжила. Вызванный заранее слайдер ждал меня внизу. Взгромоздилась на своего двухколёсного монстра уже с трудом. Боль в ушибах усиливалась. перелом ныл так, что хотелось выть. Кисла улыбнулась, ведь это был не конец. Меня скоро начнут искать с воздуха. Раньше я должна достичь загородной трассы. Только через 3 часа я прибыла в убежище, но зашла только чтобы оставить слайдер. Под пологом невидимости вышла из хода, выводящего из заброшенного ещё со времён великого взрыва здания. Я решила сразу ехать в лабораторию и там привести себя в порядок. Вот как объяснить перелом на работе, не представляла. Неторопливо подходила к своей крошке, моему трофейчику, ягуарчику, уже доставая ключи, когда окулус засиял красным, выдавая опасный артефакт, и красноречиво сообщая, что злоключения дня не закончились. Я со всех ног бросилась прочь от мобиля под аккомпанемент взрыва. Меня подбросило в раскалённом воздухе,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 Кашка никогда не врет. Мечась в стороны, как заправская белка, я неслась по улице. Моим маневром вторил грохот пуль, пока я не прыгнула в окно какой-то квартиры на первом этаже. «За что мне это?» — воскликнула я, лежа на полу посреди осколков, перед ошарашенными детишками, что с утречка смотрели мультики через маг-экран. «Что происходит?» — в комнату вбежала взволнованная мать семейства со сковородой в руке. «Внушительно, ничего не скажешь». Где у вас дверь? крихтя, поднялась с пола, стряхивая с себя осколки. Видимо, женщина пребывала в таком шоке, что просто неопределённым взмахом руки указала мне куда-то за свою спину. Видимо, в этом жесте она указывала путь, и соответствующий посыл. Нужно привести себя в порядок и выяснить личность того, кто так настойчиво добивается моей смерти. К своей ненаглядной лаборатории я продвигалась перебежками под покровом невидимости. Проверила вход, прежде чем войти, просканировала помещение. Благо, в лаборатории меня сюрпризов не ждало. Даже вздохнула свободно, когда вошла в ставшие родными стены. Благополучно сняла с себя значительно повреждённый, но спасший мне жизнь костюм и накинутое сверху платье. Побило меня знатно сначала при побеге из хранилища, а потом при взрыве. Но сейчас я даже в лаборатории не чувствовала себя в безопасности, и не зря Внезапно входная дверь с грохотом распахнулась. Человек пять ворвались в помещение и принялись носиться по лаборатории, громко топая ногами и явно разыскивая одну побитую тесянку. Подхватив только снятые вещи, я на цыпочках двинулась к шкафу, где благополучно спряталась. Если повезёт, вторженцы решат, что я не появлялась в лаборатории. Пахнет кровью и огнём. После взрыва мне заложило уши. Так что слышала я посредством, даже голосов не отличала. Стало понятным, что придётся защищаться, и я осторожно подхватила с полки гаечный ключ. Забью им обидчиков за все мои неприятности. Дверь шкафа распахнулась, являя внушительную фигуру никого иного, как нынешнего правителя Тисии, Кайруса из рода Огненных вспылохов. Неутомимого и сильного воина и самого невыносимого из всех арканов. Своей внушительной фигурой он закрывал полностью выход из шкафа. Длинные бордовые волосы были собраны в сложную косу. В мужественных чертах лица угадывалось беспокойство. Тёмно-бордовые глаза сейчас при плохом освещении казались почти чёрными, как во время трансформации, напоминая наши стычки в хранилище. Кайрус отпрянул от меня, чуть не получив гаечным ключом по лбу. Потом же правителя оттолкнул его брат. Эрикес тоже был рослым, как и все арканы. Его отличали от брата гармоничные и приятные черты лица. Да и волосы у него светлее, чем у Кайруса, гранатового оттенка, глаза же цвета красного вина. Эрикес на реакцию не жаловался и тоже успел увернуться, а потом и выхватить из моих рук средства самообороны. «Нужен врач!» — прокричал Кайрус, кажется, обращаясь к их сопровождению. Эрикес выволок меня из шкафа, бережно прижал к мускулистой груди. «Листик, листочек, малышка!» Приговаривал он, поглаживая меня по голове. И я невольно расслабилась под действием внезапной ласки и участия, прижалась к нему плотнее, вдыхая мускусный аромат мужчины. От Кайруса пахнет иначе: древесной смолой, силой и властью. Меня убить пытались, пожаловалась я, всхлипнув носом. Сначала взорвали мою машинку, мою машинку, исправил меня Кайрус. Он стоял в стороне, скрестив руки на груди и наблюдая за мной и Эрикесом с непонятным и чрезмерным вниманием, от чего становилось не по себе. А потом ещё стреляли, и мне пришлось прыгать в окно. На последнем слове я завыла на высокой ноте. Так жалко себя стало, бедненькую и несчастную. "Не плачь, моя хорошая, теперь я с тобой", успокаивал меня Эрикес, на что Кайрус откровенно закатил глаза. "Сможешь собрать вещи, Лист, пока не выясним?" Кто убивает техномагов, поживёшь во дворце. Включился он вновь в разговор. Взгляд его изучающе скользил по моему лицу, будто он впервые видел меня, потом вообще спустился к груди, облачённой только в тонкий топ. Только сейчас вспомнила, что встретила гостей в одном нижнем белье. Отвернитесь, завыла я ещё пуще прежнего. А ты не смотри, схватив за подбородок, отвела голову ухмыляющегося Эрикеса в сторону. Давай, я тебя одену, предложил этот наглец. Я как-нибудь сама. Так, что вы сказали? Убивают техномагов? Вы чинили о то, что пропустила из-за отсутствия одежды. Да, сегодня произошли покушения на техномагов, только несколько из них прошли неудачно. Теперь Кайрус отвернулся, и мне оставалось любоваться его широкими плечами в лёгкой рубашке и подтянутым задом. Всё это я успела оценить без одежды при первой нашей встрече. Гляжу на него и до сих пор не могу поверить, что он стал моим первым мужчиной. "А это куда ты смотришь, листик?" шёпотом спросил меня Эрикес, после чего я густо покраснела. Кайрус попытался было повернуться, услышав фразу брата, но одёрнул себя. "Я же от всей своей тесянской души дала Эрикесу подзатыльник. Так ты сможешь собраться? Я вижу, у тебя здесь есть одежда", поторопил Кайрус. "Хорошо, выйдите." Мне нужно одеться. Кайрус сразу двинулся к двери, кажется, только и ждал момента, когда я начну собираться и перестану реветь. Эрикес аккуратно поставил меня на ноги и тоже направился следом за братом. А с вами девушек нет? спросила, взглянув на свою руку, висящую вдоль туловища. Нет, зачем тебе? Эрикес не повернулся, за что я была благодарна. Мне будет тяжело одеться. Рука сломана. Оба мужчины одновременно обернулись ко мне, метнув их взгляды к названной конечности. Обняла себя здоровой рукой, пытаясь прикрыться. Я тебе помогу. Эрик ис подтолкнул Кайрус к двери, а сам двинулся ко мне, старательно глядя в потолок. Это его так мои подзатыльники воспитали. Надо бы продолжить терапию. Может, под нотариею и его брата перевоспитаю. Сборы проходили быстро. Я схватила первое попавшееся платье и всучила его Эрикису. Сама вдела голову в ворот, а вот с рукавами помог мне он. Потом он вызвался собрать мои вещи. Так что весь мой скромный гардероб из лаборатории перекочевал в небольшую дорожную сумку. Отдельно я собрала инструменты и кое-какие приборы, которые могут понадобиться во дворце. Делегация Арканов прибыла на нескольких бронированных мобилях. И теперь я была спокойна за свою жизнь. Путь до дворца должен был занять не больше 30 минут, но я всё равно умудрилась задремать на плече Эрикеса, утомлённая активной ночью и не менее активным утром. Проснулась в довольно большой кровати в незнакомой мне спальне, выполненной в зелёно-голубой гамме. Привстав, я поняла, что на мне снова лишь нижнее бельё, все раны обработаны, а рука в гипсе и на перевязи. Это как же крепко я спала, раз не проснулась, когда меня обрабатывали и раздевали. Стоило умыться и одеться, как меня навестил королевский врач. Что означало использование самого современного оборудования, лучших лекарств и мазей. Выздоровление должно было пройти быстрее обычного.